Зима в Простоквашино. из Простоквашина. Жарким летом всегда хочется, чтобы пришла зима и побыла с нами хотя бы один день. И эта желанная зима кажется такой красивой, солнечной, одним словом мороз и солнце, день чудесный. А когда зима приходит, она часто бывает совсем не такая. Сплошные метели, заносы да заморские, и каждый год дядю Федора зимой в Простоквашино не пускали. Нечего ему там делать, зимой в простоквашине одна простуда живет. А Шарик с Матроскиным в Простоквашине круглый год проводили. И лето, и зиму, и осень, и все в одной одежде, и ничего, не простужались, не кашляли даже. И вот однажды, зимой, дядя Федор с Простоквашино сразу два письма получил. Первое письмо было от Шарика. «Дорогой ты наш отец, дядя Федор!» От этого Матроскина жить я совсем не стало. Раскомандовался, только и слышишь. Пойди, принеси, подай, сходи в магазин, сбегай на почту, проби дрова, вымой за собой посуду. Но у меня посуды, одна миска. И мыть ее нечего, языком облизнул и все... И дрова мне не нужны, мне в моей шкуре и так тепло. В общем, если ты не приедешь, я его кусать начну. Ну, а в остальном мы живем хорошо, можно сказать, дружно. Только вот спорим часто, вот уже неделю целую спорим, кто должен дверь закрыть. Матроскин молоко пролил? И в доме скользко стало. Мы-то привыкли, а другим трудно. Теленок что в дом вошел, ноги разъехались. Он второй день в сенях лежит. Он тяжелый, его не поднять. Мы его э, в доме сеном кормим. Ха-ха! он Печкин вошел, поскользнулся и сразу под стол въехал. Очень смешно. Лежит, сердится, говорит, правильно вы дверь не закрываете. На улице теплее, чем у вас. Пусть к вам с улицы тепло идет. Дядя Федор, прикажи Матроскину дверь закрыть. А? Твой вечный друг, Шарик. Второе письмо было от Матроскина. Дорогой наш дядя Фёдор, от этого шарика жития совсем не стало. Ничего делать не хочет, только с фоторужьём бегает. А когда убегает, так спешит, что дверь ему закрыть некогда». Увидел кабана в огороде и помчался за ним с фоторужьем по сугробам. А кабан-то наш простоквашинский, не шибко грамотный. Он фоторужье от простого не отличает. Он думал, его стрелять хотят. И целый день гонял нашего охотника по полям. И пришел он весь мокрый, с ногами под кровать залез. А дверь закрыть у него, видите ли, сил не было. А я ему не прислуга. Почтальон Печкин к нам приходить перестал, потому что однажды поскользнулся и заехал под стол. Он говорит, что на улице теплее, чем у нас в доме. Тяди, Федор, я тебя предупреждаю. Если, Шарик, завтра не закрой дверь, я перееду в коровник к корове Мурке. Там на три градуса теплее. А Шарик пусть здесь вот замерзает. У нас в доме, вот, особенно на кухне, настоящий пульс холода получился. Молоко у нас по всем лавкам куличиками стоит, оно твердое, я его из ведра целиком вытряхиваю. Любящий тебя, кот Матроскин. Дядя Федор эти два письма прочитал, жутко расстроился. Он письма папе показал, а папа говорит, э э дядя Федор, дядя Федор, сын мой, у твоих друзей дела плохи, а у меня еще хуже. Меня сынок, наша мама, разлюбила. Чего-чего? А уж этого дядя Федор не ожидал. Он даже опешил. «А почему? Почему ты, папа, так решил?» «Такие вещи не скроешь», — говорит папа. «Вот скажи мне, сын мой, когда ты последний раз видел котлеты с макаронами?» «Вчера видел», — говорит дядя Федор, — «и позавчера видел. Да вообще каждый день я их вижу, потому что мы с тобой, пап, уже недели как ходим ужинать в столовую». «Теперь ты все...» «Понял, сын мой». «Нет, пап, при чем тут котлета с макаронами?» «А при том, что наша мама целыми днями где-то пропадает. Как с работы приходит, так сразу куда-то уходит. Я ее спрашиваю, в чем дело. Она говорит, это сюрприз». «Ну что?» А может, это в самом деле сюрприз, — говорит дядя Федор. Знаю я этот сюрприз, — говорит папа. Он у них в магазине секции готового платья заведует. Здоровый такой мужик, лысый, в обед все на гитаре играет. От такой информации... Дядя Фёдор даже запечалился. Если мужик готовым платьем заведует, он на гитаре играет, он, конечно, перед папой явное преимущество имеет. Он может в себя их маму влюбить. Дядя Фёдор говорит, «А давай, пап, мы тоже на гитаре играть выучимся». «Не смеши меня, дядя Фёдор», — говорит папа. «Если любовь ушла, ты хоть на гитаре играй, хоть на балалайке». Хоть на трубе ничего уже не получится. Дядя Федор спрашивает, «А есть что-нибудь, папа, что ты умеешь лучше всех делать?» «Есть, — говорит папа, — я лучше всех умею узбекский плов готовить и петь песню одну. Ха, смуглянка! Ты, наверное, не знаешь их». «Вот что!» Сказал дядя Федор. «Скоро Новый год, мы все вместе в Простоквашино уедем. Будем там на лыжах кататься, печку топить, а в Новый год карнавал устроим. Ты нарядишься кем-нибудь, будешь вкусный плов готовить и свою эту смуглянку будешь петь. Мама тебя снова изо всех сил полюбит». Эта мысль сильно понравилась папе. А на чем мы поедем? В Простоквашино ведь электрички не ходят, а с автобусами зимой перебои. Ха -ха -ха! А наш Запорожец на что? Ой, ой, говорит папа, это же умственно отсталый автомобиль. Его сразу устарелым изобрели. Это авточудо не для езды, а для ремонта предназначено. Ремонты всегда сближают, спорит дядя Федор. А потом у нас целая неделя впереди есть. Мы его так к понедельнику отладим, что он у нас в Мерседес превратится, в Мерседес-Бенц. И... Папа согласился. Главное было маму на праздники от этого сюрпризного мужика оторвать. И стали они с папой по вечерам запорожец в порядок приводить. А так как в гараже холодно, они все, что можно, домой тащили. И колеса домой, и крылья домой, и карбюраторы-генераторы тоже домой. В другое время мама им такое устроила, но сейчас она ничего не замечала. Она приходила, запиралась в большой комнате, и что-то все время пела.